Лендор. Инсинуации насчет господина Бове недолго опровергнуты. Вы, конечно, уже раскусили натуру этого добродушного джентльмена. Это хлопотун с романтической жилкой, но малым запасом остроумия. Такой человек в случае действительного волнения всегда будет вести себя так, что может возбудить подозрения со стороны чересчур тонких или недоброжелательных людей. господин бове Как видно из собранных вами заметок, имел личное объяснение создатель митуаль и задел его за живое, решившись сказать, что несмотря на все гипотезы издателя, тело-то очевидно Мари. Он настаивает, говорит газета, что тело Мари Роже, но не приводит никаких доказательств, кроме уже разобранных нами и убедительных для других. Не возвращаясь к тому, что более сильных доказательств И представить себе нельзя. Заметим, что в подобном случае человек часто бывает убежден сам, не имея доказательств для убеждения других. Нет ничего неопределимее личных впечатлений. Каждый узнает своего соседа, но лишь в редком случае объяснит, почему, на каком основании признал он его за своего соседа. Издателю Литуаль нечего было упрекать господина бове его необоснованные уверенностью. Подозрительные обстоятельства, набрасывающие на него тень, гораздо более вяжутся с моей гипотезой романтической суетливости, чем с намеками автора статьи. Приняв мое более снисходительное объяснение, мы легко поймем и розу в замочной скважине, и имя Марии на доске, и устранение родственников, и нежелание допускать их к телу и просьбу, чтобы госпожа Бенни объяснялась с жандармом до его, Бове, возвращения и, наконец, его решения, никто, кроме него, не должен мешаться в следствии. Для меня несомненно, что Бове был обожателем марии что она с ним кокетничала и что он гордился ее дружбой и доверием, которыми, как ему казалось, пользовался в полной мере. Не буду распространяться об этом. И так как следствие совершенно опровергает утверждение Литуае насчет равнодушия родных и матери, непонятного в том случае, если они узнали тело, то мы и будем считать вопрос о тождестве решенным в нашем смысле. А что вы думаете, спросил я, о мнениях Лекомерсьель? Они заслуживают большего внимания, чем все остальные статьи по этому делу. Выводы логичные остроумные но предпосылки, по крайней мере, в двух случаях основаны на односторонних наблюдениях. Ле Коммерсиель доказывает, что Мари была схвачена шайкой негодяев подле дома матери. Особо известная тысячам людей в этой местности, рассуждает газета, не могла бы и трех шагов вступить, не будучи узнанной. Это представление человека, давно живущего в Париже занимающую видное общественное положение, которое, выходя из дома, посещает большую частью одни и те же учреждения. Он знает, что ему редко случается отойти на десять шагов от своей редакции и не повстречать кого-нибудь из знакомых. И вот он сравнивает свою известность с известностью девушки из парфюмерного магазина, не находит тут особенного различия, и решает, что она во время своей прогулки должна так же часто натыкаться на знакомых, как он. Это могло бы быть лишь в том случае, если бы ее прогулки имели такой же неизменный, методический характер, также ограничивались бы известным районом. Человек выходит в определенные часы, прогуливается в известной части города, изобилующей лицами, связанными с ним общностью профессиональных занятий. но прогулки марии имели случайный характер. В данном случае она, вероятно, отправилась по другой дороге, чем обыкновенно. Параллель, которая, как я думаю, явилась у автора статьи, могла бы иметь основание лишь в случае прогулки этих двух лиц через весь город. В этом случае, если число знакомых у них одинаково, шансы встречи с одним и тем же числом знакомых тоже одинаковы. По-моему, не только возможно, но и более чем вероятно, что Мари могла в любое время пройти любым путем, соединяющим дом ее матери с домом тетки, не встретив ни одной знакомой души. Разбирая этот вопрос принадлежащим освещении, должны иметь в виду громадную непропорциональность между числом знакомых самого известного лица в Париже и всем парижским населением. Тем не менее, доводы Лекомерсель кажутся не нелишенными убедительности. Но эта убедительность значительно ослабеет, если мы примем в соображение час ухода Марии из дома. Когда она уходила из дома, говорит Лекомерсель, улицы были полны народа. Это неверно. Она ушла в девять часов утра. В девять часов утра улицы действительно полны народа, Все дни, кроме воскресенья. По воскресеньям в девять часов народ дома готовится идти в церковь. Всякий, сколько-нибудь наблюдательный человек, не может не заметить, как пусты городские улицы в воскресенье между восьмью и десятью часами утра. Между десятью и одиннадцатью они снова наполняются, но между десятью и одиннадцатью не в то время, о котором идет речь. Можно указать еще один пункт, в котором проявился недостаток наблюдательности со стороны Ле Коммерсель. Из юбки несчастной девушки, говорит газета, был вырван лоскут в два фута длиной и фут шириной и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы заглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков. Насколько это мысль мы еще увидим. Но под людьми, которые обходятся без носовых платков, автор, разумеет, самый низменный слой негодяев. Между тем, у этих именно субъектов, если не всегда найдется рубашка, непременно сыщется носовой платок. Вы должны были сами заметить, насколько необходимым сделался в последние годы носовой платок для уличного мошенника. «А что вы думаете о статье «В лесолей»?» — спросил я. Я сожалею, что автор не родился попугаем, так как в качестве попугаев он снискал бы себе блистательную славу. Ведь он лишь подвел общий итог уже высказанным мнением, собрав их с похвальным прилежанием отовсюду. «Вещи, очевидно, лежали здесь по меньшей мере три или четыре недели», — говорит он. «Нет сомнения, место, где совершено это гнусное преступление, найдено». Факты, приводимые газетой, отнюдь не уничтожают моих сомнений на этот счет. Мы разберем их впоследствии в связи с другими обстоятельствами дела. Теперь нам нужно самим исследовать некоторые пункты. Вы, конечно, обратили внимание, как небрежно произведен осмотр тела. Да, тождество установлено, но следовало выяснить ряд других обстоятельств. Было ли тело ограблено? Были ли на покойной какие-нибудь драгоценности в день, когда она ушла из дома? И если были, оказались ли они на трупе? Эти важные вопросы совсем не затронуты следствием. Да и другие, не менее важные, оставлены без внимания. Рассмотрим их сами. Исследуем еще раз обстоятельства, касающиеся Сент-эстажа. У меня нет подозрений на его счет, но будем действовать методически мы проверим показания, удостоверяющие, где он находился в воскресенье. В подобного рода показаниях мистификация – вещь весьма обыкновенная. Если же все окажется в порядке, то мы на этом и покончим с Сент-Эстажем. Его самоубийство, которое придало бы большую силу подозрениям в случае обнаружения обмана в упомянутых показаниях, вполне объяснимо, если обмана нет. Я намерен теперь оставить в стороне внутренние элементы трагедии и сосредоточиться на внешних обстоятельствах. При исследованиях этого рода нередко делают ошибку, ограничиваясь прямыми фактами и не обращая внимания на побочные или второстепенные обстоятельства. Судебная практика суживает исследования пределами фактов, непосредственно относящихся к делу. Но опыт показал, Истинно философское мышление подтверждает это, что значительная, если не большая часть истины вытекает из фактов, по видимому не относящихся к делу. Подчиняясь духу этого принципа, современная наука разрешает рассчитывать на непредвиденное. Но вы быть может не понимаете меня. Вся история науки показывает, что побочным, случайным, нечаянным обстоятельствам мы обязаны многочисленными и наиболее ценными открытиями. Это проявляется до того неизменно, что теперь во всех соображениях о будущем приходится отводить не только важное, но важнейшее место изобретениям, которые возникают случайно и совершенно неожиданно. Теперь философия не позволяет ограничивать возможность грядущего уже бывшим. Случай допускается как часть оснований. Нечаянное становится объектом точного вычисления. Мы подчиняем непредвиденные и невообразимые математическим формулам. Повторяю, это факт. Значительнейшая часть истины открывается из побочных обстоятельств. И согласно духу этого принципа, я оставляю избитую и бесплодную почву самого события и обращаюсь к окружающим обстоятельствам. Займитесь делом Сент-Эстажа, а я переберу газетные сведения с более общей точки зрения, чем это сделали вы. Пока мы определили поле исследования. Но странно было бы, если бы внимательный пересмотр газет не открыл нам каких-нибудь мелочей, которые укажут направление исследования. Согласно желанию Дюпена, я самым тщательным образом проверил показания относительно Сент-Эстажа. Результатом было полное убеждение в их истине и, следовательно, в его невиновности. Тем временем друг мой просматривал газетные столбцы с мелочной как мне казалось, бесцельной тщательностью. Через неделю он показал мне следующие вырезки. С полгода тому назад подобная же суматоха была вызвана внезапным исчезновением Мари Роже из парфюмерного магазина господина Леблана в полирояле. Однако спустя неделю она появилась за конторкой, здоровая и невредимая, и только более бледная, чем обыкновенно. Господин Леблан и ее мать заявили, что она попросту гостила у своих друзей в деревне, на том дело и кончилось Мы полагаем, что теперешнее исчезновение такого же рода, и что спустя неделю, может быть месяц, она снова окажется среди нас. Вечерняя газета, понедельник, 23 июня. Вчера одна вечерняя газета указала на первые таинственные исчезновения мадемуазель Роже. Доказано, что во время своей отлучки из парфюмерной лавки Леблана она находилась в обществе одного молодого моряка, весьма известного своим дурным поведением. Предполагают, что ссора заставила ее вернуться домой. Нам известна фамилия этого господина, он находится в настоящее время в Париже, но по весьма понятным причинам мы не считаем возможным его назвать. Вестник, вторник, утро, 24 июня. Третьего дня в окрестностях города произошел случай возмутительного насилия. Господин с женой и дочерью предложил компании молодых людей, человек в шесть, бесцельно болтавшихся в лодке у берега сены, перевести его на другую сторону за известное вознаграждение. Достигнув противоположного берега, трое пассажиров вышли и уже успели отойти на такое расстояние, что лодки не было видно, когда дочь хватилась своего зонтика. Вернувшись за ним к лодке, она была схвачена шайкой и отвезена на середину реки. Там подвергли ее грубому насилию, затем... Высадили на берег недалеко от того места, где она вошла в лодку с родителями. Негодяям удалось скрыться, но полиция напала на след, и некоторые из Шайки вскоре будут арестованы. Утренняя газета, 28 июня. Мы получили два-три сообщения, цель которых – взвалить обвинения в недавнем преступлении на Менне. Но так как следствие не нашло никаких данных к его обвинению, а аргументация наших корреспондентов отличается больше усердием, чем основательностью, то мы не считаем нужным печатать их. Утренняя газета, 28 июня. Ненне был одним из заподозренных арестованных, но отпущенных вследствие полного отсутствия улик. Мы получили несколько весьма энергично написанных сообщений от разных лиц, старающихся доказать, что несчастные Мари Руже, сделалась жертвой шайки негодяев, которыми кишат окрестности города. Лично мы вполне присоединяемся к этому мнению. Некоторые из сообщений будут напечатаны. Вечерняя газета, вторник, 31 июня. В понедельник один из лодочников, служащих в речной полиции, заметил лодку, плывущую вниз по сени. Парус оказался на дне лодки. Она была поймана и привязана на пристани. Ледженс. Четверг, 26 июня. Прочитав эти вырезки, я решительно не мог понять, что можно из них выжить для нашего дела. Я ждал объяснений элеграна. Не буду останавливаться на первой и второй заметке, сказал он. Я вырезал их лишь для того, чтобы показать вам крайнюю небрежность полиции, которой, насколько я мог понять из слов префекта, не потрудилась даже навести справки об этом моряке. А между тем было бы нелепо отрицать возможность связи между первым и вторым исчезновением. Допустим, что в первый раз побег кончился ссорой между любовниками и возвращением девушки. Это дает возможность предположить, что вторичный побег, раз мы знаем, что он действительно имел место, был вызван возобновлением ухаживаний со стороны прежнего обожателя, а не со стороны другого лица, что тут возрождение старой любви, не возникновение новой. Тот, кто сманивал Марии в первый раз, попытался сманить вторично. Десять шансов против одного, что побег произошел именно так, а не иначе. Позвольте мне также обратить ваше внимание на промежуток времени между первым и вторым исчезновением. Он почти совпадает с обычным сроком плавания наших военных судов. Быть может, низкие помыслы любовника были прерваны плаванием, а вернувшись, он немедленно принялся приводить их в исполнение. Обо всем этом мы ничего не знаем. Вы скажете, пожалуй, что во втором случае вовсе не было побега. Конечно, но можем ли мы быть уверены, что он не замышлялся? Кроме Санте-Сташа и, может быть, Буве, мы не знаем открытых, признанных, честных обожателей Марии, а других не было слышно. Кто же этот тайный обожатель, о котором родные, по крайней мере, большинство их, ничего не знают, который встречает Марии в воскресенье утром и оказывается таким близким ее другом, что она остается с ним до вечера в уединенных рощах барьер и что означает Странное пророчество госпожи Роже, боюсь, что мне не придется больше увидеть Мари. Но если мы не можем заподозрить госпожу Роже в соучастии, то можем, по крайней мере, предположить, что план побега был у девушки. Уходя из дома, она сказала, что идет к тетке на улицу Дром. сент -э должен был прийти за ней. Это как будто говорит против моего предположения, но обсудим вопрос. Мы знаем, что она встретилась со своим знакомым и отправилась с ним через реку к Барьер-де-Руль около трех часов по пополу. Но, решившись сопровождать этого господина ради каких-то целей известных или неизвестных матери, она должна была подумать об удивлении и подозрениях своего жениха, Сент-Эсташа, когда он не застанет ее у тетки, а вернувшись в пансион, узнает, что она целый день не была дома она не могла бы пренебречь этими подозрениями по возвращении домой но они теряли для нее всякое значение раз она решила не возвращаться можно представить себе ход ее мысли так мне нужно видеть известное лицо с целью побега или с какими нибудь иными целями необходимо выиграть время скажу что я намерена провести день у тетки на улице дром и чтобы сенттестаж не приходил за мной до вечера. Таким образом, мое отсутствие не возбудит ни в ком подозрения или беспокойства, и я выиграю больше времени таким способом, чем каким бы то ни было. Если я попрошу Сент-Эсташа прийти за мной вечером, он, конечно, не придет раньше, но если я ничего не скажу, меня будут ожидать домой к вечеру, и мое отсутствие возбудит беспокойство. Но так как я не намерена возвращаться вовсе, или, по крайней мере, в течение нескольких недель, или до тех пор, пока не осуществятся какие-то секретные планы, то для меня и требуется только выиграть время. Вы обратили внимание, читая газетные заметки, что общее мнение приписывает убийство шайки негодяев? Это заслуживает внимания. Если бы такое мнение возникло само собой, появилось самопроизвольно, мы бы должны были считать его подобным вдохновению гениальной личности. В девяносто девяти случаях из ста я бы преклонился перед ним. Но для этого нужно быть уверенным, что мнение не было внушено. Оно должно быть, безусловно, собственным мнением публики, а это порой весьма трудно установить или доказать. В настоящем случае мне кажется, что мнение публики насчет Шайки подсказано побочным обстоятельствам о котором трактует третий из моих вырезок париж взволнован находкой тела мари молодой девушки известной красавицы тело найдено с признаками насилия в реке затем узнают что в то время или около того времени когда мари была убита подобное же насилие учинено шайкой негодяев над другой девушкой мудрено ли, что известие об этом новом преступлении повлияло на суждение публики о первом. Это суждение еще не сформировалось, не получило определенного направления. Известие о новом насилии дало ему толчок. Мари найдены в реке, а на этой же самой реке заведомо совершилось насилие. Связь между двумя событиями настолько осязаема, что было бы истинным чудом, если бы публика не схватилась за нее. В действительности же факт насилия, совершившийся известным образом, если и доказывает что-нибудь, так разве то, что другое насилие, почти совпадающее с первым по времени, совершилось иначе? В действительности было бы чудом, если бы рядом с одной шайкой негодяев, совершивших почти неслыханную гнусность, нашлась вторая такая же шайка, в той же местности, в том же городе и при тех же обстоятельствах с теми же приемами, совершившие такую же гнусность почти в то же самое время. И случайно внушенное мнение публики требует, чтобы мы поверили именно такому чудесному совпадению обстоятельств. Прежде чем идти дальше, представим себе предполагаемую сцену убийства в рощице близ барьер-де-руль. Это рощица, хотя и густая находится в близком соседстве с большой дорогой. Внутри оказались три или четыре больших камня, сложенные в виде стула со спинкой и сиденьем. На верхнем камне лежала белая юбка. На втором — шелковый шар. Зонтик, перчатки и платок валялись на земле. На платке вышитое имя — Мари Роже. На соседних кустах оказались обрывки платья. Земля была истоптана, купы изломаны. Очевидно, тут происходила отчаянная борьба. Несмотря на единодушное мнение прессы, что здесь-то в Рощице и совершилась сцена насилия, в этом позволительно усомниться. Я могу верить или не верить, что она произошла здесь, но во всяком случае есть сильный повод к сомнению. Допустим, что сцена произошла, как предположил ли коммерсиель по соседству с улицей Сент-Андре. Виновники преступления должны были ужаснуться, видя, что общественное мнение направлено на истинный след. В таких случаях у известного рода людей является желание как-нибудь замести следы. Весьма естественно могла явиться мысль подбросить вещи покойной в рощу близ барьер Дюруль, местности уже заподозренной. Нет никаких доказательств, хотя Лес-Алей это думает что вещи пролежали в роще три-четыре недели. Напротив, весьма сомнительно, чтобы они могли остаться незамеченными в течение двадцати дней, истекших со времени рокового воскресенья вплоть до того дня, когда были найдены мальчиками. Все они были покрыты плесенью, говорит Лисолей, повторяя уже сказанное ранее. Некоторые заросли травой. Шелковая материя зонтика была еще крепка, но нитки совершенно истлели. Верхняя часть покрылась плесенью и ржавчиной и порвалась, когда попробовали открыть зонтик. Что касается травы, которой заросли некоторые вещи, то это могло быть установлено лишь на основании рассказа, следовательно, воспоминаний двух маленьких мальчиков, которые подобрали и унесли вещи домой. Но трава, особенно в теплую и сырую погоду, какая и стояла во время убийства, в один день вырастает на два на три дюйма. Зонтик, оставленный на свежескошенном лугу, может в неделю зарасти так, что его не будет видно. Что касается плесени, на которой так настаивает Лес Олей, то неужели газете неизвестно, что это такое? Нужно ли объяснять, что плесень принадлежит классу грибков, большинство которых вырастает и разрушается в один день? Итак... Мы с первого взгляда видим, что столь торжественно приводимые доказательства долгого нахождения вещей в рощице решительно ничего не доказывают. С другой стороны, крайне трудно предположить, чтобы эти вещи могли оставаться в рощице более недели, более промежутка времени от воскресенья до воскресенья. Всякий, кто знаком с окрестностями Парижа, знает, как трудно найти в них уединение. Неизвестный или даже редко посещаемый уголок в близком соседстве с городом – вещи решительно непредставимая. Пусть любитель природы, прикованный к пыли и духоте этой великой столицы, пусть он даже в будни попробует утолить свою жажду уединения в пригородных парках и рощах. На каждом шагу очарование будет нарушено голосами, появлением каких-нибудь фланеров или бродяг. Напрасно искать уединение и в самой густой чаще. Здесь притоны неумытой черни, здесь храм природы наиболее сквернен. И наш парижанин с тоскою в сердце вернется в запыленный людный Париж. В самом городе пыли толпа не производят такого впечатления, как среди природы. И это в будни. Что же делается в воскресенье? свободной от работы и обычных занятий толпа устремляется за город. Не ради природы, к ней она равнодушна, а чтобы избавиться от стеснений и условностей города. Ей нужен не деревенский воздух и трава, а деревенская распущенность. Здесь, в каком-нибудь кабачке или под деревьями, эти люди предаются необузданному неестественному веселью, вольничают и напиваются. Итак, всякий беспристрастный наблюдатель согласится, что вещи мари, оставшиеся три недели незамеченными, в любой роще около Парижа, это было бы нечто чудесное. Но есть и другие обстоятельства, которые заставляют думать, что вещи были подброшены в рощицу для отвода глаз. Во-первых, обращу ваше внимание на день нахождения вещей. Сопоставьте его с днем появления пятой из собранных мною газетных заметок. Вы... Сопоставьте его с днем появления пятой из собранных мною газетных заметок. Вы убедитесь, что находка последовала почти непосредственно за сообщениями, присланными в газету. Эти сообщения, хотя и различные, и, по-видимому, идущие из различных источников, стремятся к одной цели – доказать, что злодеяние совершено шайкой негодяев в окрестностях барьер дюруль И возникает подозрение. Не то, конечно, что вещи найдены мальчиками вследствие этих сообщений или возбужденного ими внимания публики, а что вещи не были найдены мальчиками раньше, потому что никаких вещей в роще не было. И в рощу они подброшены самими преступниками одновременно или почти одновременно с посылкой сообщений, авторы которых – те же преступники. Роща эта странная, крайне странная. Она очень густа. В ней оказались три камня, сложенные в виде стула с сиденьем и спинкой. И эта рощица находилась в непосредственном соседстве, в нескольких шагах от жилища госпожи Делюк, ребятишки которой привыкли лазить по кустарникам. Да я готов голову прозакладывать, что не проходило дня без того, чтобы кто-нибудь из мальчиков не забирался в рощицу посидеть на этом троне. Кто сомневается, тот никогда не был мальчиком или забыл свои детские годы. Повторяю, нельзя понять, как могли вещи остаться незамеченными более одного-двух дней. Стало быть, есть полное основание думать, вопреки невежеству лесолей, что они были подброшены позднее. Но я еще не привел наиболее сильных основ для такого подозрения. Позвольте мне обратить ваше внимание на крайне искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая юбка, на втором — шелковый шар. Кругом были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с именем Мари роже Вот размещение, какое естественно устроил бы не особенно сообразительный человек, пожелавший расположить вещи естественно. Но в действительности это отнюдь неестественное расположение. Я бы скорее ожидал найти все вещи на земле, истоптанные ногами. В тесной рощице юбка и шарф вряд ли остались бы на камнях при отчаянной борьбе нескольких лиц. Очевидно, здесь происходила борьба, сказано в газете. Земля была притоптана, кусты поломаны, а юбка и шарф лежали точно на полке. Лоскутии одежды длиной в шесть и шириной в три дюйма висели на кустах. Один из них — обрывок оборки. Они имели вид вырванных кусков. Тут Лесолей нечаянно употребила крайне двусмысленную фразу. Лоскутии действительно имеют вид вырванных кусков, но вырванных нарочно, человеческой рукой. Крайне редко случается, чтобы лоскут был вырван из платья сучку. Сучок или гвоздь, зацепив материю, разрывает ее по двум линиям, сходящимся в вершине разрыва, под прямым углом, одна к другой. Но вряд ли можно себе представить кусок, вырванный таким образом. Я никогда не видал этого. Вы тоже. Чтобы вырвать кусок, необходимо приложить две различные силы, действующие в различных направлениях. Если вещь представляет два края, Если, например, это носовой платок, от которого нужно оторвать лоскут, тогда и только тогда достаточно будет одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, у которого имеется лишь один край. Вырвать кусок изнутри, где вовсе нет краев, сучки могли разве чудом? Во всяком случае, один сучок не мог бы сделать этого. Но даже там, где имеется край, необходимы два сучка. Причем один должен действовать по двум различным направлениям, другой — по одному. Это если край без оборки. С оборкой же дело еще усложняется. Вот какие многочисленные и серьезные препятствия не позволяют допустить, чтобы хоть один лоскут был вырван с сучками. А нас хотят уверить, что таким образом вырваны два лоскута. Один из них был куском оборки платья. Другой — часть подола без оборки, иными словами, он вырван из середины платья, где вовсе нет краев. Трудно поверить, но даже все эти обстоятельства, вместе взятые, не стоят одного поразительного факта. Вещи были брошены убийцами, у которых, однако, хватило предусмотрительности стащить труп в реку. Я, впрочем, вовсе не думаю отрицать, что преступление совершилось именно в этой рощице. Я вовсе не к тому веду речь. Да и не в этом суть дела. Нам нужно открыть виновников убийств, а не место преступления. Все, что я говорил, сказано с целью, во-первых, доказать нелепость решительных и необдуманных утверждений Лесолей, а во-вторых, и самое главное, привести вас наиболее естественным путем к дальнейшему рассмотрению вопроса. Совершено убийство шайкой и негодяев или нет? Мы ограничимся простым упоминанием о возмутительных деталях, обнаруженных медицинским осмотром. Заметим только, что показания врача о числе негодяев были по справедливости осмеяны лучшими парижскими анатомами, как неправильные и решительно ни на чем не основанные. Не то чтобы дело не могло происходить так, как это утверждается, но для утверждений-то этих нет ни малейшего основания. Обратимся к следам борьбы. О чем они свидетельствуют, по мнению газет? О шайке-злодеях. Но не свидетельствуют ли они, скорее, об отсутствии шайки? Могла ли быть борьба настолько отчаянная и продолжительная, что от нее остались следы по всем направлениям между слабой беззащитной девушкой и шайкой-негодеев? Несколько сильных рук схватывают ее, и все кончено. жертвы не в силах шевельнуться. Имейте в виду, что мои аргументы направлены главным образом против предположения, будто роща служила местом действий нескольких негодяев. Но если мы представим себе одного негодяя, то, конечно, можем согласиться. И только в этом случае можем согласиться, что борьба была упорной и продолжительной и оставила явственные следы. Далее, я уже говорил, как невероятен самый факт пребывания вещей на месте преступления. Почти невозможно представить себе чтобы эти вещественные доказательства злодейства были случайно забыты преступниками. Хватило же у них присутствия духа перетащить тело. А более наглядное доказательство, чем труп, черты которого быстро исказились бы вследствие разложения, было брошено без внимания я разумею платок с именем покойной если это и случайная оплошность то не оплошность шейки подобная оплошность возможна только со стороны отдельного лица разберем этот случай человек совершил убийство он один перед трупом своей жертвы он в ужасе смотрит на то что неподвижно лежит перед ним Бешенство страсти остыло, душа его полна ужасов. У него нет товарищей, присутствие которых придало бы ему бодрости. Он наедине с трупом. Он дрожит теряется. Надо же, однако, что-нибудь предпринять. Он решается стащить тело в реку, но оставляет другие улики. Разом всего не захватишь, а за вещами не нетрудно вернуться. Но по пути к воде... Его ужас растет. Звуки жизни бросают его в дрожь. Не раз и не два ему чудятся чьи-то шаги. Даже огни в городе пугают его. Наконец, после долгих усилий, частых остановок, в агонии смертельного ужаса он достигает берега и отделывается от своей ужасной ноши, быть может, с помощью лодки. Но теперь какие сокровища в мире? Какие угрозы заставят его вернуться тем же ужасным, и опасным путем к роще, при воспоминании о которой кровь стынет у него в жилах. Он не возвращается, махнув рукой на последствия Он не мог бы вернуться, если бы захотел. У него одна мысль — бежать без оглядки. Он отворачивается навсегда от ужасного места и бежит, как будто за ним гонится мщение. Другое дело шайка негодяй. Их численность поддерживает в них присутствие духа. Если только присутствие духа может исчезнуть у профессионального негодяя. Шайка всегда состоит из профессиональных негодяев. То, что их много, говорю я, не позволило бы им растеряться. Они не поддались бы паническому страху. А одного, другого, третьего была бы исправлена четвертым. Они не оставили бы ничего за собою, ведь они могли бы унести все разом. Им не было надобности возвращаться. Теперь обратим внимание на то обстоятельство, что из ее платья была выдрана полоса шириной в фут от оборки до талии, обмотана три раза вокруг последней и завязана на спине в виде петли. Это сделано, очевидно, для того, чтобы легче было тащить тело. Но зачем бы понадобилось такое приспособление для шайки? Тем четырем гораздо легче и проще нести тело за ноги и за руки. Это приспособление для одного человека. Далее, между рощей и рекой изгородь была сломана, и на почве сохранились следы тяжести, которую по ней тащили. Но разве несколько человек стали бы возиться с изгородью, когда им ничего не стоило перекинуть через нее тело? Несут ли несколько человек так, чтобы оставались ясные следы? Здесь мы должны вернуться к замечанию Ле Коммерсиэль, о котором я уже упоминал. Из юбки несчастной девушки, говорит газета, был вырван лоскут и обмотан вокруг шеи, вероятно, для того, чтобы сглушить крики. Это было сделано людьми, которые обходятся без носовых платков. Я уже говорил что записной бродяга никогда не обходится без носового платка. Но теперь я имею в виду не это обстоятельство. Что узел, о котором идет речь, сделан не вследствие отсутствия носового платка, доказывает платок, найденный в роще. И не для того сделан, чтобы заглушить крик. Этого можно было достигнуть более удобным способом. В протоколе сказано, что лоскут, был свободно обмотан вокруг шеи и завязан тугим узлом. Слова не особенно точные, но уж совсем не подходящие к заявлению Лекомерсиэль. Повязка в 18 дюймов шириной. стала быть, хотя и кисейная, но довольно крепкая, в особенности, если свернуть или сложить ее в длину. А она была свернута. Мой вывод таков. Одинокий убийца оттащив тело на известное расстояние с помощью полосы, вырванной из платья и обмотанной вокруг талии, убедился, что тяжесть ему не по силу. Тогда он решил волочить тело. Следы показывают, что его действительно волочили. Для этого нужно было привязать что-нибудь вроде веревки к одной из конечностей. Он решил лучше обвязать шею, так, чтобы голова мешала соскочить повязки. Без сомнения, его первая мысль была воспользоваться лоскутом, обмотанным вокруг талии, но тут приходилось развязывать петлю, да и лоскут не был оторван. И он решил оторвать еще лоскут от юбки. Сделав это, он обмотал шею и волочил труп до самой реки. То, что эта повязка, потребовавшая лишних хлопот и не особенно удобная, была употреблена, доказывает справедливость моего мнения. Платка в это время не было под рукой. Мысль о повязке явилась уже на пути между рощей и рекой. Но скажите вы, в показании госпожи Делюк упоминаются о шайке бродяг, находившихся по соседству с рощей во время убийства или около этого времени? Это я допускаю. Я думаю даже, что по соседству с барьер Дюруль во время убийства или около этого времени Шаталась по меньшей мере дюжина таких шаек. Но лишь одна из них, та, против которой обращено несколько запоздалые показания госпожи Делюк, налившись водки и наевшись пирогов этой почтенной старушки, не потрудилась уплатить за угощение. Отсюда и гнев. В чем же, собственно, состоит обвинение госпожи Делюк? Шайка Сорванцов явилась в трактир, шумела, пила и ела, ничего не заплатила, ушла в том же направлении, в котором скрылись молодой человек и девушка, вернулась в сумерки и поспешно переправилась через реку. Эта поспешность, вероятно, показалась особенно поспешной у госпожи Делюк, с тоскливой горечью, вспоминавшей об истребленных закусках и пиве, за которые, быть может, она еще смутно надеялась получить деньги. Почему в самом деле, раз это было уже в сумерки, и ее так поразила эта поспешность? Нет ничего удивительного, что даже шайка сорванцов торопится домой, когда нужно переплыть в лодке большую реку. Она двигается гроза, и наступает ночь. Я говорю «наступает», потому что ночь еще не наступила. Были еще только сумерки когда неприличная поспешность сорванцов возмутила добродетельную душу госпожи делюк но далее говорится что госпожа делюк и ее старший сын слышали крики недалеко от гостиницы когда же это случилось это случилось вскоре после наступления темноты говорит она но вскоре после наступления темноты темно а в сумерке еще светло Очевидно, Шайка Сарванцов покинула барьер дю руль прежде чем раздались крики, слышанные госпожой Делюк. И хотя в многочисленных заметках об этом показании все его данные приводились в том же порядке и связи, как я их разобрал, никто из журналистов или полицейских не обратил внимания на эти противоречия. Я прибавлю еще лишь один аргумент против версии о Шайке но и этот один по моему мнению неопровержим вспомним о высокой награде и обещании помилования можно ли думать чтобы в шайке низких негодяев и вообще в толпе людей не нашелся хоть один человек который уж давно выдал бы своих соучастников если не награда то опасение быть выданным побудили бы к тому каждый член шайки выдал бы других чтобы не выдали его самого. Если же тайна до сих пор не разоблачена, значит, это действительно тайна. Ужасы этого мрачного злодеяния известны лишь одному или двум людям и Богу.